Глава 19. В 4 часа утра дивизия построилась в резервном порядке на песчаном поле возле шоссе. В Донском полку, по приказу Карпова, сняли чехол и развернули знамя. Солнце еще не встало, но было светло и тепло. Пол Карпова назначили в авангард. Карпов послал первую сотню вперед и теперь стоял, дожидаясь, когда она отойдет на версту. Ну, с Богом! Вперед! сказал он и пустил рвавшегося с сардонопала. Шоссе до самой границы, бывшей в четырех верстах, шло густым сосновым лесом. Пахло хвоей, мхом и грибами. Впереди, в двухстах шагах, ехали два казака цепочки связи. Дальше еще два, и там, где шоссе было прямо, эти звенья все уменьшались, уходили далеко, и видна была маленькая колонна головной сотни. Перешли границу, посмотрели на столб с чугунной доской и выпуклым на ней австрийским орлом с надписью черными буквами «Австрийское государство». Спустились вниз и вышли в поля. Вправо, по жневью, были разбросаны скирды недавно сжатого хлеба, которые не успели еще увезти. Влево тянулись низкие овсы. Утреннее солнце косыми лучами светило на них и отбрасывало длинные тени от казаков. Вправо, далеко в полях, то появлялась, то скрывалась между скирдами маленькая группа всадников. Шла правая застава. Дальше, совсем далеко, была видна высокая пыль. Там шла первая бригада. «Правую заставу вижу», — сказал Карпов. «А где левая?» «И левая была», — сказал Кумсков. «Я сейчас дозоры видал. Да вон они. Видите? По хребтику маячит». «Хорошо идут. Заставу ведет логом. Только дозоры обнаружил». Это, вероятно, коньков там». «Угу, надо полагать, он». Ехавшие впереди казаки остановились. Вся цепочка стояла. «Чего встали?» — крикнул Карпов, и вопрос его стал передаваться от звена к звену. «Стреляют! Стреляют! Там, сказывают, стреляют!» — понеслось ответом по звеньям цепочки. «Эх, на войне всегда стреляют!» — проворчал Карпов и, толкнувши своего коня шпорами, поскакал широким галопом вперед. Когда он выехал из перелеска, стали слышны редкие глухие удары далеких выстрелов. Первая сотня спустилась в балку и стояла, спешившись и ничего не предпринимая. Командир сотни, поднявшись из балки, где опять был лес, из-за дерева смотрел вперед. То и дело, с легким жужжанием пролетали пули, иногда вдруг падала подбитая ветка, и странным казалось ее падение. «Ваше высокоблагородие!» — крикнул Карпову фланговый урядник. «Здесь нельзя на коне! Убьют!» А, ерунда!» — проворчал Карпов и верхом подъехал к Коперскому. «В чем дело, Алексей Петрович?» — спросил он. «И не разберу. Стреляют. Откуда не пойму?» — отвечал, отрываясь от бинокля, командир сотни. Адъютант, уже соскочивши с лошади, смотрел в бинокль. «Это из сторожки», — сказал он. «И там не более как два человека. Вы патрули послали?» — спросил Карпов. «Послал. Еще не вернулись». Высылайте цепи, а и дайте вперед, через лес. Ничего там страшного нет, сказал Карпов. Пули перестали свистать, стрельба затихла. Из лесной заросли показался казак. Лицо его было красное, рубаха взмокла, воротник был расстегнут, и красная, мокрая от пота шея выдавалась из ворота. Чего ты, Ларионов? сказал Карпов. «Там всего два человека, их не финансовые стражи было. Никого больше и не было. Мы стали было Шумилиным подкрадываться, чтобы захватить их, а они убегли. Шумилим в сторожке остался, а я побег с донесением. Можно идти вперед». Карпов приказал первой сотне идти лесом, спешившись цепью, а сам поехал верхом по шоссе. Он доехал до сторожки пограничного поста. Адъютант и несколько казаков вошли в сторожку. На полу валялись прорезанные обоймы от патронов, гильзы, недокуренная трубка, старая записная книжка, платок. И на все эти столь обыденные, скучные и простые вещи смотрели с вниманием. Многие казаки брали их на память. Они были неприятельски и поэтому приобретали особое значение. За сторожкой опять шел лес. Потом была небольшая прогалина, уставленная кладками свеженапиленных дров. Затем начинался новый лес, в прогале не пахло сырым деревом, смолою и грибами. Едва вошли в нее, как с разных сторон засвистали пули, и из леса стали раздаваться двойные выстрелы австрийских ружей и резкие сильные ответные удары наших винтовок. Карпов сразу увидел, что наших сил было слишком мало, на каждый наш выстрел отвечало 10 австрийских. «Георгий Петрович», — сказал он адъютанту, — «скажите Тарарину и Траилину, чтобы со своими сотнями на рысях шли сюда. Здесь у дровяных кладок пусть спешиваются и рассыпаются. Пятое правее первый, а четвертое левее. вы курите из леса этих молодчиков». «Патрули доносит господин полковник», — сказал подходя Хаперсков, «что на опушке леса и в лесу рассыпано две роты австрийской пехоты, да еще две цепями подходят». «Ничего, справимся», — сказал Карпов и приказал следовавшему за ним сотнику Санееву, начальнику команды связи, тянуть телефон к начальнику дивизии.